Глава двенадцатая Пока я общался с Мией, гости уже прошли в приемную и сейчас попивали чай, о чем-то беседуя. О чем именно я не слышал, они создали купол тишины, чтобы информация не коснулась лишних ушей. Я уже направлялся к ним, как неожиданно передо мной возникла та самая девушка, что прибыла с Варгом. Она сердито посмотрела на меня, ухватила за рука в ханьфу и потянула за собой. Наверное, в иной ситуации я бы проигнорировал но помня, что она вроде как моя сестра, решил поговорить, тем более это шанс выведать информацию о планах врага. «Кто ты во имя лордов такой?» — с ходу начала она, отведя меня в одну из соседних комнат. «Разве так встречают брата?» — улыбнулся я, скрестив руки на груди и слегка наклонив голову на бок. «Мой брат мертв!» — сердито прошипела девушка, — и тем страннее слышать, что какой-то чужак объявил себя главой моего дома. Эта вспышка гнева не произвела на меня ни малейшего впечатления. — Повторю свой вопрос. Кто ты такой? — А ты не знаешь? На самом деле я только сейчас стал понимать, что она вообще может не знать, что происходило с ее домом. — Нет, Варк сказал, что мы отправляемся к моему брату, новому главе дома контр и я ожидала увидеть раненого но живого марриса или даже Йонаса, младшего брата но точно не чужака выдающего себя за наследника дома это все какой то трюк хитрая уловка наместника чтобы чтобы что я я не понимаю ты знаешь своего дядю решил я прояснить для нее ситуацию да я видела его когда была совсем маленькой Но, насколько я знаю, у него нет детей. Он вступил в Вечную Божественную Гвардию двадцать лет назад и с тех пор не связан никакими узами с домом. — Все-таки связан, — покачал я головой. Он усыновил меня и поручил отправиться в Гарут. Только к тому времени от вашего дома уже почти ничего не осталось. — Кажется, я поняла. Ох, поскольку Мариса больше нет то главой дома становится старший мужчина главной ветви, а это сейчас ты. У девушки на мгновение подкосились ноги, и я успел ее поддержать. — Спасибо, — растерянно пробормотала она, — и прости меня за такой порыв эмоций. От твоей семьи мало что осталось, а в родном доме хозяйничают чужаки. Я бы тоже злился. Ее взгляд смягчился. — Что они планируют? Решил прямо спросить я. В конце концов, она много месяцев провела в стане врага. Она должна знать хоть что-то. — Не знаю, но ничего хорошего для нас. Я нужна Варгу как трофей, как женщина, что родит ему ребенка. Но вот остальное, что я знаю точно, он хочет отдать Гарут наместнику, поэтому они прибыли сюда. Скорее всего, они захотят убедить тебя продать город и уйти. — Просто продать? — слегка удивился я. — Ты чужак, явившийся неизвестно откуда. Тебя с этим местом ничего не связывает. Они слышали, что ты привел людей так, что хотят избежать большого кровопролития. Им проще заплатить и надеяться, что ты уйдешь. — Так вот, почему они тут, — задумался я. Для меня это многое объясняло, в том числе и присутствие наместника. Они хотят все оформить официально. Подписать бумаги под взором наместника, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, случись расследования что вряд ли. И что они сделают, если я откажусь? — Не знаю, но ничего хорошего. Если хочешь знать мое мнение, соглашайся на их предложение. Нам не победить, так что пусть лучше хоть кто-то останется в живых. Девушка опустила взгляд в пол и помрачнела. — Все ясно сельва Контор уже в душе проиграла. Не верит, что у нас есть хоть какой-то шанс в сражении с превосходящим противником. В мои планы не входит отказываться. — Что? Она вздрогнула и шокированно посмотрела на меня. — Погоди, нет, ты не понимаешь, о чем идет речь? Эти люди опасны, они ни перед чем не остановятся, чтобы заполучить свое. Почти вся моя семья погибла в сражении с ними. «Значит, твоя семья была слаба». Мгновение она смотрела на меня с удивлением, следом за ним пришел гнев, и, не сдержавшись, она отвесила мне пощечину, но тем самым лишь повредила себе руку. Я крепок, а она возвышением ниже меня. С таким же успехом Сильва могла отвесить пощечину каменной статуи. «Не смей так говорить о моей семье!» «Или что? Снова ударишь?» Можно сколько угодно говорить о том, что вы сильны и могучи, но когда от вас почти ничего не осталось, это не более чем пустое бахвальство. Нет ничего плохого в осознании своей слабости. Вопрос в том, что ты с этим делаешь? Преодолеваешь себя или сдаешься на волю победителя? Сильва хотела отвесить мне еще одну пощечину, но сдержалась, в глубине души понимая, что я прав». «И что ты намерен сделать?» «То, что делал всю свою жизнь. Сражаться. Они хотят войны. Они ее получат. И глубоко об этом пожалеют. Но мне не помешала бы твоя помощь». «Хочешь, чтобы я шпионила?» «Да. Вряд ли тебе сообщат что-то важное, но вдруг...» Она задумалась, после чего кивнула. «Постараюсь». На этом я и закончил разговор со своей сестрой, Вернулся в холл, а уже оттуда направился в зал для приема гостей. К тому моменту там были не только варк и наместник, но и Мэйли вместе со своим телохранителем. Эвиан также присутствовал, играя роль одного из моих советников. Присутствие Мейли очень сильно изменило атмосферу встречи, это чувствовалось. Наместник был вежлив и услужлив, разговаривая с госпожой из дома Сен. Жаль, что я пока не знаю как много она рассказала нашим гостям. Мэйли сама только прибыла и еще не до конца разобралась в ситуации. Кое-что, разумеется, ей рассказали, но вот передал ли ей Эвиан совет, данный мне, пока неизвестно. «А вот и молодой глава. Мы как раз ждем вас». Наместника как подменили. Он больше не демонстрировал показное презрение, а был похож на доброго дядечку, с которым мы не виделись много лет. «Прошу, прошу!» Я занял место во главе длинного стола, за которым нужно сидеть на полу, попутно отметив, что по левую руку находились мои союзники, мэйли Эвиан, Фумио. По правую — враги, Варк, Наместник и кто-то из его слуг. Почти сразу к нам присоединилась и Сильва, моя названная сестра. Заняв место рядом с мужем, хоть по лицу было видно, что она от этого не в восторге. Мы как раз обсуждали гостей из дома Сен в ваших владениях, поведал наместник, сидящий ближе всех справа. Он уговаривал нас покинуть дом Контер и отправиться в столицу, что там нас примут как полагается, заговорила Мэйли и раскрыла веер, прикрыв нижнюю половину лица. Я лишь говорю, что дому Контер И так пришлось тяжело в последнее время. И недавнее нападение горных бандитов... Наместник театрально цокнул языком и покачал головой. Вдруг они вернутся? — Со мной Кэнсэй из сокрушения черных небес, — парировала девушка. — Не думаю, что какие-то горные бандиты смогут причинить мне вред. И победно улыбнулась. Наместник ответил ей тем же, но его улыбка была натянутой. Он понимал, что с появлением Дома Сен в Гаруде все его планы шли по одному месту. Ни у секты Несокрушимого Алмазного Солнца, ни у самого наместника просто не было воинов уровня Кэнсея. А если с Мэйли Сен что-то случится, то Дом Сен точно этого просто так не оставит. К тому же, Мэйли сложила веер и стрельнула в меня своими фиалковыми глазами. «Если я покину Гаруд...» то это помешает цели моего визита». «И какая же у вас цель?» Наместник слегка подался вперед. Для него это была возможность выяснить, что нужно дому Сен, и убедить девчонку убраться отсюда как можно скорее. «Свадьба». «Свадьба?» — переспросила половина присутствующих. «Все верно». Щечки Мэйли слегка порозовели, но она постаралась скрыть свое смущение. «Дом Сен и дом Контор собираются заключить союз через брак. Я стану женой Ардена контера Известие было подобно разорвавшейся бомбе. Наместник ожидал чего угодно, но уж точно не того, что госпожа из одного из сильнейших домов небесной столицы решит выйти замуж за главу мелкого полумертвого рода. Я сам тоже был удивлен, но постарался не подавать виду. Зато заметил, как ухмыльнулся эвен «Неужели все это придумал шпион Союза за моей спиной? В любом случае, мне надо будет серьезно поговорить с Мэйли после того, как закончится собрание. Я очень благодарен ей за помощь, но жениться на ней, особенно когда у меня начали налаживаться отношения с Юл, будет явным перебором. Это... это чудесные новости». Наместник все-таки смог выдавить из себя улыбку, и, несмотря на умение играть, далось ему это с трудом. На краткий миг, когда мэйли сказала о свадьбе, его лицо аж перекосило. «И когда же состоится это чудесное событие?» «Мы пока не решили, правда, Арден?» мэйли выжидающе посмотрела на меня, взглядом прося подыграть. «Да, это сложно, учитывая положение наших домов. Мы бы могли предложить вам выход, а вот Варк не показывал своего негодования. Такое ощущение, что ему было плевать, кто и за кого собрался замуж. Как вы сами знаете, дом Контор сейчас в не самом хорошем положении. И раз у вас состоится свадьба, то почему бы дому Контор не перебраться в небесную столицу? Верно, тут же поддержал наместник, мгновенно смекнув, что именно задумал Варк. Мы понимаем, что ваш клан оказался в крайне бедственном положении. Вы потеряли большую часть фабрик, Гарут обезлюдил из-за нападения горных бандитов и нашего маленького недопонимания. Надеюсь, мы сможем уладить это недопонимание, как взрослые люди, и моя секта хотела бы приобрести ваши земли за честную сумму. Мне потребовалось сделать над собой усилие, чтобы не рассмеяться. Честную. Ага. Как же? О, как мило с вашей стороны предлагать уладить недопонимание. Я сделал особый акцент на этом слове. После того, как вы на протяжении десятка лет откусывали от моего клана по кусочку, словно термиты, грызущий фундамент дома. Им не понравилось такое сравнение, но мне было плевать. Если они думают, что я собираюсь перед ними лебезить, то заблуждаются. И ради уважения к гостям, я так и быть хочу услышать ваше предложение. Во сколько вы оцениваете земли дома Контор? Сильва, услышав это, посмотрела на меня, как на предателя. В ее глазах так и читалось. Ты хочешь торговаться после всех тех речей о сражении? Но она понятия не имеет о моих планах. Пятьдесят миллионов старших спиров, — наконец объявил наместник. думаю это более чем справедливая цена, учитывая бедственное положение вашего дома». «Пятьдесят. Из того, что я знал о местных ценах, это ничто для целого города». «Двести. Это слишком много», — поморщился Варк. «Для целого города? Гарут — это крепость, а под этим зданием находится место истока с большим количеством духовной энергии. Напомню, что у вашего дома есть долги, Наместник купился. По крайней мере, он явно расслабился, когда пошел торг. Ему горут зачем-то очень нужен. И, думаю, он не то что 200, но и все 500 готов был бы отдать. Но наглеть я не хотел. Нужно было показать, что я заинтересован в торге, и дать им возможность сбить цену. «С долгами я как-нибудь разберусь», — отмахнулся я от этого замечания. «Вы хотите то, что принадлежит мне?» «Так что вот моя цена. Двести миллионов». «Это чересчур!» — возмутился наместник. «Ваше владение находится в ужасном состоянии, и даже сто миллионов было бы щедростью с нашей стороны!» «Двести!» — и бровью не повел я. Варк и наместник раздумывали над предложением, но не спешили соглашаться, хоть и видно, что им было проще дать мне желаемое и закончить все эти клановые разборки. Появление Мэйли со своим объявлением о свадьбе очень сильно им помешало. — Мы собираемся задержаться тут на пару дней, — наконец подытожил наместник. — Думаю, что мы с вами сможем в итоге найти решение, которое устроит всех. — Разумеется, господин наместник, разумеется, — выдавил я из себя улыбку.